Тушканчиков боятся в пустыню не ходить. Узбекская охотничья мудрость. Загонял ты меня, хозяин? Будешь крепче спать. Хочешь лепяшку? Ох, я бы лучше щей тарелочку со сметанкой. Или блинчиков. Это пища неверных. Не заводи, аксаул я сейчас грубить начну. Ладно. Давай сюда свою лепешку, Вегетарианцы, штуб вас! Поверьте, даже шевеление челюстями казалось бедному грузчику непосильным трудом. Заботливый хозяин предложил ему кислое молоко, тем заработал тяжелый взгляд и пожелание доживать последние годы на одном кефире. А вот Айгуляга нисколько на него не обиделся, и более того, весь случился желанием посытнее напотчивать ценного работника. Он даже намекнул пару раз, что готов устроить льва на наслег в свободной комнате второго этажа, прямо напротив гарема. Как истинный мусульманин он, конечно, обязан следить за своими женами, но сегодня тяжелый день, его клонит в сон, а юная Джамиля так нравные и шаловливые, ей вечно не спится. Если бы Оболенский не был так измотан, то, несомненно, обратил бы внимание на явно завлекающую болтливость неразговорчивого старца. Но, увы. Стоп, я тоже больше не буду запугивать вас раньше времени, иначе станет неинтересно. Хотя лично мне было страшно. «Иди наверх, ложись, спи», – опутствовал старик, нетерпеливо подталкивая Аболенского в спину, медная алладинистая лампа чадила и шипела, но освещала темные коридоры дома. Олег там, ую ноги как ватные. Джамиля не спит, ждет. О, так ты б шел, баньки, дедуля? Разом выпрямился лев, чье воображение мгновенно нарисовало ему бесцельно нежащуюся на подушках юную Адалиску в прозрачных шароварах. «Я уж сам разберусь, ты только покажи, где моя постелька, а где джемили. ну, чтоб я во тьме не перепутал, а то еще попаду не туда». «Туда попадешь», — уверенно хмыкнул хозяин. у-у вообще вообще-то всегда попадал, женщины не жаловались». Раздумчиво припомнил Лев Вот было, иду я как-то по проспекту А на улице холод, снег под ногами хрустит, светофоры мигают От метро до общаги метров двести будет А у меня шампанское в пакете, конфетки, трюфели всякие К нам в университет по обмену опытом эфиопской делегации приехала И была там одна кучеряшечка Фигурка как из черного дерева Короче, мечта мартовского мурзика, выдающаяся во всех местах и, главное, без моральных устоев. А какой облог получился? Я ж до сих пор заикаюсь, как вспомню, но в последнее время реже. Не помню, потому что. Пришли. Старик дрожащей рукой постучал в простую деревянную дверь. «Джамиля, не спишь? Нет, мой господин, еле слышно донеслось в ответ. Аболенский привстал над цыпочки и вытянул шею. Его ноздри раздувались, как у Сибирского изюбра во время гона. Айгуляга откинул засов и сильно толкнул его внутрь. Джамиля к тебе гость. Э, здрасти! вежливо сказал Лев в дурманную темноту. Дверь за спиной захлопнулась, запор лязгнул, а глаза, привыкшие к свету лампы, не различали ни сги. Он осторожно сделал шаг вперед, на что-то налетел, едва не растянувшись на полу, извинился по-английски и ощупью добрался до маленького узенького окошка, забранного решеткой. Именно сквозь него проливался хоть какой-то свет. «Кто ты, бедный человек?» Совершенно бесцветным голосом спросили из самого темного угла «Я? А позвольте представиться, милая девушка Меня зовут Лев Оболенский, И должен признать, я человек не бедный Этот костюмчик вшивенький, он вроде маскировки А так я уже, думаю, довольно богатый» Сматриваясь изо всех сил, он наконец-то сумел смутно разглядеть вжавшуюся в угол девичью фигурку. Она сидела прямо на полу, в рубашке и шароварах, подняв колени к подбородку так, что были видны только настороженно блестящие глаза. — А вы, как я понимаю, Джамиля. Вот и салам алейкум. Будем друзьями. Лев открыто протянул ей руку, но девушка только вздрогнула, отшатнувшись. «А может, и так просто знакомыми?» «Тут ваш супруг, в смысле, муж ваш, он...» «Он страшный человек!» «Да ну!» — как можно обаятельней улыбнулся Аболенский. Его нереализованный пыл незаметно пропал, уступив место жалости и пониманию. Девушка казалась такой безнадежно обреченной, что наш герой тактично постарался разрядить тревожную напряженность. На вид вполне безобидный старичок, Благообразный, как пасхальный кулич, Неболтливый опять же. Он плохо говорит, — подтвердила Джамиля. Ему зубы мешают, слишком острые. Как у волка в красной шапочке.